Глава 21. Но в чём Стеша права, так это в том, что одно действительно тяжело. Твёрдого мужского плеча не хватает, раньше таким плечом был отец. Остальные представители мужского пола, которые успели встретиться на пути, подобной надёжностью не отличались ни один. И если свои не хотят ответственности, то чего ждать от драконов? Хотя подруга ясно дала понять, о какой конкретно поддержке идёт речь. Здесь всё просто – дракон платит за секс только она ещё поборется за честный заработок. Однако о варианте с Кроновым стоит подумать. В конце концов, ну подвезёт разок до работы, засветится рядом. И это же ни к чему не обязывает ни его, ни её. После сытных посиделок под аккомпанемент цикад и 36-градусной жары девушек разморило так, что они еле-еле добрели до своей комнаты, где рухнули на диван. Ещё полтора часа у них оставалось в запасе, которые можно было потратить на отдых. Арина и не заметила, как провалилась в сон. Стеша меж тем устроилась рядом с телефоном. Неожиданно нарисовавшаяся работа и ей сыграла на руку. Не придётся держать ответ перед мужчиной, имя коева она даже про себя боится называть. Боится, потому что давно осознала, насколько зависит от него, насколько хочет быть с ним. Но понятное дело не может. А если согласится на квартиру, значит позволит втянуть себя в такой круговорот, из которого живой вряд ли выберется. А если откажется, он найдет себе другую, согласную. Поток печальных мыслей прервал возникший на пороге Марк. Дракон быстро оценил обстановку, после чего кивнул Стеша на дверь. «Все поняла», – поспешила на выход. «Только…» – притормозила на мгновение. «Помните, Марк Берганович, здесь есть камеры». «Кыш!» – взыркнул на нее недобро. Когда Стеша закрыла дверь с обратной стороны, Марк прошел к дивану. Снова у него ничего не вышло, предстоящий вечер порушил все планы. Дракон скользнул взглядом по стройной фигуре девушки, отмечая каждую мелочь. Она спала на боку, под ногу положила маленькую подушечку, а спала настолько безмятежно, что возникло желание устроиться рядом, пропитаться этой её безмятежностью. Арину хочется рассматривать, она как витражное стекло в Зарданском соборе великого Эльбера. Можно разглядывать часами, а пахнет от девчонки солнцем. Марк присел около неё и сейчас же отыскал взглядом камеру, что как раз охватывало всю гостиную. Тогда откинулся на спинку дивана, заложил руки за голову и прикрыл глаза. Он снова притащился сюда, хотел сам лично удостовериться в том, что девчонка не сбежит. Что ж, удостоверился. Вчерашний поцелуй всю ночь сжег губы. Честно говоря, уже хотелось получить желаемое и забыть о ней, ибо такая увлечённость вызывает некоторое беспокойство. Горничная не шла из головы с самой первой встречи. Мирное сопение Арины немного успокоило мятущуюся душу, расслабило. Но если бы он знал, что всё выйдет так бессмысленно, то не поехал бы сегодня в родительский дом. Решение отца свести его с дочуркой Гефиса бесило с каждым днём всё сильнее. Это было неоправданно и невероятно эгоистично со стороны дорогого родителя. Он не раз предлагал отцу варианты по реструктуризации и оптимизации холдинга, Однако тот словно специально находил любой предлог, лишь бы отказаться. В этот момент Арина заворочилась и перевернулась на другой бок, лицом к дракону, и спустя мгновение накрыла его колено ладонью. «Нет, это уже перебор», – осторожно убрал её руку, после чего поднялся. Марк вышел из комнаты, осмотрелся, втянул носом в воздух. «Весь дом пропах девчонкой, и только её запах будоражит сознание, дёргает за нервы».